Люди там торговые, умелые сплавят. То их забота. А за четырех отменных коней и мясо, которых сейчас на вес золота, деньги как увести? Вот задача, кроме смеха. Куда столько денег? Вот это хапанули. Быстрей бы уж. Теперь ищи ветра в поле. Деньги будут...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 Брали с краю, не выбирали. Лошадки все как на подбор. По два пальца жира на ребрах. Таких сейчас во всем свете не сыщешь. Уваристое мясо будет. Оближешься. Есть он. Есть бог наверху. Есть. Послал добычу. Послал удачу. Они ехали не спеша.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 На Чебдара вскочил султан Мурат, выбежав из юрты, и, кружась на нем, успел прокричать. «Анатай, скачи, воин! Не задерживайся! Скачи, зови наших! А я придержу их! Я догоню их только ты быстрее! А ты, Ркинбек, будь здесь и ни на шаг никуда! Ясно? Скачи, Анатай, скачи!» А сам унесся на Чебдаре в ту сторону, куда ушли конокрады, судя по топоту угона. Вперед, чебдар, брат мой, чебдар, вперед, догони их, догони! Я не упаду, я не расшибусь, не бойся за меня. Вперед, чебдар, если погибнем, то вместе. Только кочи быстрее, быстрее! Я понимаю, темно, страшно, и тебе страшно. А все равно вперед, быстрее, быстрее! Где они? Что там мелькнуло впереди? Что-то там движется?